Глава девятая. Однако долго пребывать в состоянии радости мне не пришлось. Сверкающую атмосферу праздника вдруг будто накрыла пеплом, выброшенным из вулкана. И причем сразу появилось ощущение, что за пеплом может появиться и раскаленная лава. Вам передал господин из-за столика у окна. Приятного вечера. Официант, сатившийся любезностью, как перезрелый фрукт. Поставил на стол красивую бутылку и небольшую корзинку цветов. «Вам открыть?» «Не надо. Опережаю подругу, потому что мгновенно высовывается какой-то червячок сомнения и в миг портит наливное яблочко приятного сюрприза». «Круг Гранд Кеви», — прочитала подруга, и уголки ее капризных губ удовлетворенно приподнялись кверху. «От 18 до двадцати пяти косарей. Миленько». «Хотя в нашей ситуации лучше бы наличкой, но спасибо». Она обернулась, заставляя и меня вывернуть шею в указанном направлении. Поймав взглядом отправителя дорогого презента, она послала благодарную улыбку. В ответ мужчиной был поднят бокал, что тоже сопровождалось характерным движением губ. «Однако я бы не сказала, что это была улыбка, скорее оскал хищника, потому что глаза его совсем не улыбались». Легкий прищур лишь усиливал пугающее впечатление. Странное дело, на Юльку это не произвело никакого гнетущего впечатления. Я же застыла, как кролик при виде удава. Не могу сказать, что я экстрасенс. Но знаю о себе, что вытаскивать несчастливые билетики умею виртуозно. Даже больше. Тут я чемпион. И сейчас меня не покидало ощущение, что только что мы вдвоем не просто билетик вытащили, а целый абонемент. Тот, кто прислал подарок, сидел в большой компании. Прилично одетые, в дорогих костюмах мужчины произвели на меня гнетущее впечатление, как дружное семейство Дона Корлеона. Хорошо, что эту брутальную компанию разбавляли женщины, а то бы точно можно было подумать, что мы на вечеринке у мафии. Насколько я не особо разбираюсь в ценниках на одежду, дамы были не из высшего общества, скорее дамы полусвета как обтекаемо назвал их Дюма-старшей. И хотя я никогда не сталкивалась с подобными барышнями, мне показалось, что я не ошиблась. Понятное дело, что вечерний макияж вполне может быть намного ярче обычного. Но не превращать же смокинг кайс в имитацию подвыпившей панды. Да и длина платьев говорила сама за себя. Едва трусы были прикрыты. Но не это было самое неприятное. Как и девушки из высшего общества из-за столика Артема, Так и эти, как бы дамы, бросали в нашу сторону однозначно недружелюбные взгляды, от которых хотелось почесаться. И это не добавляло позитива, не хватало еще от них неприятностей. Хотя чисто по-женски я их понимаю. Они, небось, из кожи вон лезут, чтобы иметь возможность запускать цепкую лапку в тугой кошелечек своих мужчин. А тут являются такие столичные цацы и перетягивают внимание на себя. Но испепеляющие женские взгляды — это еще не спичка, поднесенная к фитильку динамита. А вот то, что от компании мафиози отделяются два амбала и направляются к нам, очень настораживает. То, что к нам, не вызывает ни малейшего сомнения. Как два ледокола с заданным курсом, они прокладывают путь сквозь редкие танцующие парочки, не сводя с нас глаз. «Ну ты посмотри, прям как корабли-разведчики». Отзеркаливая мои мысли, тоже озадачивается Юлька. Ох, и крупные рыбеха плывет в руки. Сам не соизволил пригласить потанцевать. Посылает шестерок. Катька, не вздумай отказаться. Сначала я приручу его, а потом уже буду смотреть, где можно фыркнуть. Ибо такие, как он, не терпят, когда его избранница шипит, как кошка. Понимая, что Юлька мне не простит, если я сейчас не проявлю максимум покладистости... Я с трудом подавила желание спрятаться под стол И как в детстве сказать Я в домике Разрешите пригласить Прекрасную незнакомку на танец Фигася Сколько слов сумел сложить в предложение? Примерно такое же я краем уха услышала И от ИО Юлькиного ухажера Может я себе страху нагнала И никакие они не мафиози А честные бизнесмены Шампанское, цветы и кавалеры. Как двое из ларца, одинаково с лица. Чтоб мне не обидно было сидеть в одиночестве, если бы Биг Босс пригласил мою подругу. То, что он именно на нее положил глаз, я не сомневалась ни на минуту. И еще. В чем я перестала окончательно сомневаться, это в том, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я положила на протянутую ладонь свою руку, которая смотрелась на ней как детский летательный аппарат на вертолетной площадке. Обменялась с хозяином ладони вежливой улыбкой и подумала, что нужно абстрагироваться от непонятного чувства беспокойства. В конце концов, когда я последний раз была в мужских объятиях, бал, золушка и танец с принцем заменителем это сто раз лучше, чем в одиночестве сидеть возле телевизора в старой пижаме и как хомяк набивать щеки, давясь слезами под речь президента. Но как я себя не уговариваю? Внутри натянутой струной дрожит тревога. Кавалер, словно при личном досмотре на предмет оружия, два раза припечатал свои ладони к моей талии, прежде чем нашел для них правильное положение. И это отнюдь не добавило какой-то чувственности в танец. Партнер не наступал на ноги, вел меня довольно легко, что удивительно при его комплекции, но ощущение, что я танцую с киборгом, не исчезало. В общем, удовольствие было бы 0,0, если бы я не поймала взгляд Артема. Наверное, из-за того, что все мои нервные окончания были словно оголенными, в этот момент у меня чуть не случилось короткое замыкание. Бред! Чушь! Этого не может быть! Но мне показалось, что в его глазах вспыхнула искорка ревности. Это так меня взволновало, что горло пересохло в один миг. Я бы хотела сказать... Что это от злорадства, но обманывать себя смысла не имело. В забу дыхание сперло от радости, вернее, от одной мысли, что это могла быть ревность. Умом, понимая, что этому чувству в холодно-презрительной натуре Артема просто неоткуда взяться, я никак не могла выковырить из-под своей черепушки сверкающую гирлянду эйфории. Мы друг другу никто, но при встрече нас коротит, и мы отскакиваем друг от друга как одинаково заряженные отрицательные частицы. Мы друг друга раздражаем, бесим. Не знаю, как у него, но у меня эти чувства раздирают. Мне хочется утереть ему нос, доказать, что он просто близорукий циник, который совершенно не разбирается в людях. И я отчетливо понимаю, что любая его реакция в мой адрес подбрасывает дровишки в костер болезненной, мучительной заинтересованности. Только что я чувствовала себя овечкой, обреченной на заклание. А сейчас мне безумно захотелось сделать какую-нибудь шкоду, что-нибудь невообразимо озорное, вопиюще глупое, несдерживаемое, въевшемся под кожу, а что люди подумают? Очевидно, это отразилось на моем лице, потому что мой киборг склонил голову на бок и подозрительно заглянул в глаза. Вот оно, то самое Упс! Наверняка он подумал, что мой щенячий восторг как-то связан с ним. Я тут же нацепила слизанное у светских львиц отстраненно-вежливое выражение и боковым зрением еще раз смазнула по широкой спине Артема. Готова поклясться, что это положение он занял только что, потому что нога еще завершала путь. Он снял свой пиджак и повесил его на спинку стула, и теперь его широкие плечи, обтянутые светлой рубашкой, словно издевались над женской половиной посетителей. Именно такие плечи представляются, когда звучит старый хит Олегровы про «Тоску по сильному плечу». Задавив на корню ростки этой самой тоски, я вернулась в реальность. И очень вовремя. Музыка закончилась, и киборг, взяв мою руку, проводил к столику, одновременно со своим однояйцевым близнецом, сопроводившим Юльку. Однако на этом они посчитали миссию незаконченной, что опять меня окунуло в мутные подозрения. Юлькин кавалер словно из воздуха Материализовав стул Лишних совершенно не было видно Уселся рядом И тут, словно его тоже призвали на помощь Известный резидент Comedy Club со сцены Предложил наполнить бокал Позвольте Я за вами поухаживаю Не переживайте, что шампанское Сейчас будет выпито И не останется ничего На память об этом Замечательном вечере Рэм Игоревич пришлет вам в номер еще И не успела я пискнуть, что мы хотели бы вернуть бутылку Он молниеносно откупорил ее Рэм Игоревич, это ваш босс? А с чего такие дорогие знаки внимания? Сразу видно, что вы девушки не местные А это знак кавказского гостеприимства и личной заинтересованности Даже так? Юлька кокетливо приподняла бровь. А вы служите купидонами. Киборг номер два налил в наши бокалы шипящую квинтэссенцию праздника и протянул их нам. Самыми настоящими купидонами за удивительную встречу. А вы разве с нами не будете? Задала подруга вполне резонный вопрос. Киборг улыбнулся, насколько позволяла конструкция лица и его функционал. Во-первых, У нас нет бокалов. Во-вторых, шампанское — это дамский напиток. И в-третьих, Рэм Игоревич откомандировал нас, чтобы мы поухаживали за прекрасными дамами, пока он с компаньонами завершает сделку. А вовсе не для того, чтобы мы развлекались. Юлька посчитала, что такого объяснения больше, чем достаточно, и милостиво приняла бокал. Однако вторая рука киборга — так и оставалась протянутой. «Спасибо огромное за такой шикарный знак внимания, но я вынуждена отказаться». Мило улыбнувшись, я показала зубки, причем и в прямом, и в переносном смысле. Сев в лужу на глазах у равнодушной толпы и мистера «Самый соблазнительный голос России», я словно докатилась до критической точки, и выкарабкаться наверх можно было, только изменив в себе что-то. «Как из настоящего болота», только маленькими шажочками, не делая резких движений, по чуть-чуть. И тут мне учиться и учиться. Вот сейчас тот еще экзамен. Всю свою сознательную жизнь я не умела говорить «нет» и соглашалась с чем-то даже в ущерб себе. Как же? Отказать — значит кого-то обидеть. Лучше потерплю, отодвину на задний план свои интересы, зато буду хорошей. В данный момент не могла себе позволить сказать «да», По двум причинам. Я не Юлька. С олигархами дело никогда не имела, а, собственно, и не хотела иметь. И поэтому к таким знакам внимания отнеслась более чем настороженно. Не говоря уже о столь навязчивом сервисе. Каким-то сыром в мышеловке попахивала. К тому же я просто боялась этих говорящих шкафов в дорогих костюмах. А второе, мой организм совсем не умеет адекватно принимать спиртное. Понюхаю пробку, и уже анекдотическая «пьяная я такая дурочка». За одним бокалом потянется второй, и меня можно будет сдавать в утиль. А в обществе, где даже приглашенные полузвезды эстрады казались трезвыми, выглядеть пьянчушкой нельзя. И тут же нехотя признаю себе, что больше всего я боюсь насмешливого взгляда Артема. А с него станется еще и какую-нибудь колкость сказать». Нет уж, увольте. Если уж судьба втянула нас в этот баттл, то терять очки я не собираюсь. Тем более, что мне удалось сравнять счет. На Кавказе отказ от подарка считается оскорблением. Как каменной плитой приложил меня убийственным аргументом наш сомелье. Хорошая девочка Катя, по идее, должна сейчас выпить бокал и бегом отправиться в номер чтобы не допустить какого конфуза. Плохая Катя должна научиться отстаивать свое мнение. Я представила, что Артем становится свидетелем нашего разговора, и это придало мне силы. Украдкой скосив на него глаза, я снова поймала его взгляд. Поскольку он сидел боком по отношению к нашему столику, то вполне мог и наблюдать за нами. «Ну уж нет, господа хорошие, я не позволю себе быть тряпкой». «А если вам преподнесут в качестве подарка безумно дорогой бестгальтер, вы примите его?» Глаза киборга будто остекленели, челюсти сжались, наверное, с давлением атмосфер в сто. Кажется, я его вывела из строя. «Это я к тому, что подарки могут быть неприемлемыми?» Пояснила я свою мысль, опасаясь, что у него сейчас предохранители перегорят и из ушей повалит дым. Очевидно, в его программе не был заложен такой вариант ответа поэтому он принялся лихорадочно искать приемлемый выход из ситуации. Наконец, какой-то тумблер щелкнул в его голове, и еще одно подобие улыбки появилось на лице. Приятно иметь дело с девушками с чувством юмора. Взаимно. Приятно иметь дело с мужчинами, которые это способны оценить. Легко и непринужденно я выдаю ответ в комплекте с широкой улыбкой. Такой, которую только что Артему я впервые за долгие годы продемонстрировала. Уи! Уи! Радостно повизгивало мое возрождающееся чувство собственного достоинства. Мои эмоции, как на качелях, снова взлетели чуть ли не под потолок, заливая меня искрящимися брызгами праздничной эйфории. Словно не веря, я погладила свое платье, его волнующую гладкость. Вспомнила, как перед зеркалом обещала себе начать новую жизнь, и с замиранием сердца, еще раз подтвердила себе, что я хорошенькая. Пока мы собирались на бал, я в интернете подсмотрела, как самому сделать элегантную прическу, и мои руки повторили точь-в-точь точь понравившийся вариант. Тот, который наиболее близко воплощал новый образ с недостающими чертами. Элегантная утонченность. Вот я какая с тех пор, знающая себе цену, уважающая себя. Я гладко зачесала волосы и шпильками закрепила их в узелок на затылке, выпустив из него несколько торчащих кончиков. Из Юлькиного арсенала взяла спрей с блестками для волос и кожи и «Здравствуй, новая я». Неужели наш внешний вид настолько может изменить и представление о себе, и даже поведение? Тут же вспомнилось, что именно с этой простой идеей и началась наша с Юлькой погоня за счастьем. Вернее... Ее погоня за богатым мужем, а моя за душевным равновесием. Именно с одежки.